Глава 57. В 1847,5 ярдах от будущей цели. «Здесь», — сказал он. Район был древним, но здание новым, стеклянным и все еще чистеньким. Оно лучилось оптимизмом посреди всеобщей разрухи, мрака и уныния. В городе была ночь. Здесь, на пустынных улицах, по другую сторону реки от легендарного центра, не было никакой ночной жизни. Великолепное здание производило эффект, прямо противоположный замыслу дизайнеров. Вместо того, чтобы оживить район, подчеркивало его плачевное состояние. Возможно, с этого здания начнется возрождение улицы, или же оно утратит свой блеск и сольется с другими скучными конструкциями из кирпича, покрытыми облупившейся краской. Как знать. «Все, конец?» — спросил Альберта. «Нет». Объедем вокруг квартала, а потом поищем, где заночевать. Подальше отсюда. Путешествие по Соединенным Штатам было долгим и невыносимо скучным. Ночью на шоссе нечего рассматривать, а в города они не заезжали. Останавливались только на периферии, спали в дешевых мотелях и питались фастфудом, не выходя из машины. Поэтому для Джубы... Америка была лишь нечеткой вереницей ночных огней, неоновыми вывесками забегаловок быстрого питания и постоянным страхом перед полицией, причем совершенно необоснованным, ибо за неделю пути ни один коп не обратил на них никакого внимания. Теперь же со скоростью на пять миль ниже максимально разрешенной они добрались до места. «Завтра», — продолжил Джуба, — Вы приедете сюда на общественном транспорте и проведете в этом районе три часа. Ваша задача — высматривать признаки наружного наблюдения со стороны полиции или ФБР. Может, они все знают и теперь просто ждут. Может, Бобли и Свегер обо всем догадался, и я попаду в его ловушку. Вряд ли. По-моему, вы совершили невозможное. Вас загоняли в угол три или четыре раза. «Но вы всегда бесследно исчезали. Что они могут знать? Даже Менендес ничего не знал. А уж тем более не мог ничего рассказать, потому что его мозги остались на потолке». Джуба кивнул. «Нам известно, что они обыскали ранчо, изучили все улики, нашли стрельбище, измерили расстояние до цели, побывали у меня в мастерской, видели мои матрицы, пули и порох». Поняли, какая у меня винтовка. И что с того, по-моему, ничего. Они знают дистанцию, знают, что я буду стрелять в ближайшем будущем, потому что данные годятся только при тех же погодных условиях, что были на раньше. Исходя из этого, они попробуют определить цель, место и время выстрела. Самое неприятное, что им помогут компьютеры. Компьютер за пару секунд решает задачу, над которой человек ломал бы голову всю жизнь. Поэтому нельзя исключать, что Боблис Вегер уже здесь. Он всего лишь человек, и не настолько хорош, как вы. Может быть, но не советую его недооценивать. Это верный путь к катастрофе. Жуба объехал вокруг здания. Оно занимало весь квартал но не увидел ничего подозрительного, кроме случайной патрульной машины, в которой скучали двое полицейских. «Может, проверим еще раз?» — предложил Альберта «На всякий случай». «Нет», — ответил Джуба. «Не забывайте, что за нами охотятся. Нужно мыслить как жертва. Что, если в этом районе были кражи, и полицейские лишь притворяются сонными, а на самом деле высматривают автомобили, курсирующие по кварталам?» Заметят подозрительную «Хонду», решат, что мы ищем, какой бы магазин ограбить, включат сирену, и здесь появится подкрепление. Винтовки у нас нет, но стоит им найти ваш мешочек с бриллиантами и рубинами из того автомата, и они тут же проверят ориентировки. Узнают, что власти разыскивают двоих мужчин арабской внешности, и уже к утру меня погрузят в самолет и отвезут в неведомую страну где встретят с утюгами и паяльниками всегда делайте поправку на стечение обстоятельств вы самый осторожный человек на свете сказал альберта на следующий день альберта приехал в этот район на метро выпил кофе в кофейне перекусил в столовой заглянул в сувенирную лавку где купил майку и бейсболку все это время Он высматривал неприметные седаны с крепкими остроглазыми мужчинами, людей с переговорными гарнитурами и подозрительные встречи, когда одна машина ненадолго останавливается напротив другой. Джуба проинструктировал его на совесть. Но Альберто не заметил ничего подозрительного. «Никаких тревожных признаков», — сообщил он, вернувшись в дешевый мотель на окраине. «В здании ни охраны, ни наблюдателей». Я вошел в фойе, и никто не обратил на меня внимания. Там постоянно ходят люди, по большей части черные. Ничего опасного я не увидел. Завтра вам нужно сходить в какой-нибудь торговый центр и купить одноразовый телефон. Я сделаю один звонок, а потом избавлюсь от мобильника. Шансы, что звонок перехватят, крайне малы. Но все равно надо принять все меры предосторожности. Если я сочту, что все в порядке то запрошу ключ от квартиры и окажусь там, где должен оказаться. Вы же возьмете свой мешочек с бриллиантами, сядете в нашу развалюху и отправитесь на все четыре стороны». «Я останусь», — сказал Альберта, — «и помогу вам завершить начатое. Мне кажется, в этом мое предназначение». «Нет. Уезжайте подальше отсюда. Возвращайтесь к старой жизни или можете купить себе новую». «Держитесь подальше от картеля!» «Кстати говоря, я никак не связан с картелем. Меня наняли по объявлению. Повезло, что не убили!» «Не то слово. И мне тоже повезло. Короче, вам нужно исчезнуть. Если я доведу дело до конца, узнаете обо всем из газет. Если не справлюсь, никаких новостей не будет, и тогда вы поймете, что все закончилось печально». «Вы уже знаете дату?» «Да. Но вам сказать не могу. По очевидным причинам. Всегда есть вероятность, пусть даже крошечная, что вы попадете на допрос в ФБР. У них будет резиновый шланг, и вы расскажете все, что знаете. Я скорее умру, чем выдам ваши секреты». «Все так говорят, но шланг переубедит любого. Вопрос лишь в том, как быстро».